Глава двадцать девятая «Делать тут нечего», — категорично заявил под конец моих занятий Рэш. «Собралась сплошная мелюзга без интересных умений, а жадные преподы почему-то заклинаниями в нас не кидаются. Я в сотый раз мысленно шикнула на рефлекта, но он меня не услышал или сделал вид, что не услышал, и продолжил конючить. Пойдем уже домой. Там, наверное, наш огненный родич вернулся. Пора узнать, кого они с водоворотом нам вкусного нашли». «Родича? Рэш считает, что Скит – мой родич? Или имеет в виду, что все зной – мои сородичи?» Уйти с занятий захотелось еще сильнее прежнего. А желание такое у меня возникло почти сразу, как только мы с Рефлектом заняли свободное место, и он принялся делиться со мной своими умозаключениями о в аудитории. Я очень быстро поняла, что учиться в такой обстановке невозможно. Из-за трескотни Рефлекта я пропускала все мимо ушей. Он счел лекцию ерундой, совершенно мне не ненужной. «Они льют воду, а знания дают такие крупицы, что я их тебе сам за один день дам», заявил Рэш между первой и второй парой. «Я как раз переходила в другую аудиторию и смогла отстать от толпы, чтобы призвать дракона к молчанию на занятиях». «Рэш, ты мешаешь мне даже эти крупицы усваивать. Прекращай болтать», – потребовала Грозно. «Не могу, мне скучно. Давай не будем сюда ходить, а будем дома читать книги». «Нельзя». «Нам за посещение курсов дали жилье и работу. И вообще это будет подозрительно. Так что молча терпи». «Ладно», – нехотя сдался Рэш, но слово нарушил через пять минут от начала следующего занятия. В общем, из-за него я сообщение от Саверина прочитала только когда отучилась и собралась на ужин. Достала пирамиду, чтобы договориться со стужей о встрече в столовой и увидела, что он мне писал еще днем. Нажала на вызов и буквально сразу услышала из грани его отрывистое. «Ты где?» «В столовую иду». «Отлично, мы со скитом ждем тебя у входа. Много новостей». Отчеканил и отключился. Я убрала пирамиду и прибавила шаг. Причувствие скорой разгадки секрета моего рождения запустило в кровь щекотное нетерпение. Еле сдерживалась от того, чтобы не перейти на бег. Студенческий ужин был в самом разгаре. Поэтому, чтобы не мешать циркуляции народа, парни ждали меня в стороне от аллеи. Но Савери на роли не забывал. Сразу поймал меня в объятия и поцеловал в висок. «Предлагаю пойти на ужин в хамельной студент. Там в кабинке можно хоть весь вечер говорить», — предложил скит. Я выбралась из рук стужи, ограничившись тем, что ухватилась за его локоть, и помотала головой. «Мне через час заявки собирать», — вздохнула, напомнив о том, что являюсь наемным сотрудником в академии. «Не собирать», — отрезал Саверин. «Их сложат под дверью твоей комнаты без твоего присутствия». Вернемся, и я сам проверю, кто ослушался моего приказа. И если что, разберусь. А я добавлю. Поддержал друга скит Тогда идем. Не стала я ломаться. Трактир — хорошее место. Я там сегодня с мэтром ценом обедала. Рука стужа как-то резко под моей ладонью напряглась. Стала твердой, как камень, словно мои слова ему не понравились. А что такого, я сказала. Не успела спросить, как он ответил сам. Этот твой цен оттепель непростой целитель. Он шпион своего дома в Остаточном. Специалист по связям с дикими магами, как и его брат Ван. У нас есть подозрение, что братья Оттепель не всех дикарей ставят на учет. С некоторыми, особенно полезными, они заключают сделки. Я поджала губы. Мне не хотелось думать о Мэтре плохо. За все время нашего знакомства я не видела от него ничего, кроме добра. Однако и причин не верить Саверину у меня после сегодняшнего обеда не осталось. Да, скорее всего, Стужа прав. и работа в госпитале для мэтра лишь прикрытие. Ну и что? Я все равно ему благодарна. Однако, если раньше мне было наочхать на интриге великих домов, то сейчас я подозревала, что мэтр Цен знает обо мне гораздо больше, чем даже я сама о себе знаю, и все его добрые по отношению ко мне поступки, продуманные ходы для достижения какой-то цели, но и это не делало из него врага. В конце концов, все его действия привели к лучшему. Мы дошли до хмельного студента. Заняли кабинку, сделали заказ, и слово взял скит. «У меня тоже новости интересные», — сказал он многозначительным тоном и посмотрел на меня так, что сердце в пятке рухнуло. «Не томи», — прошелестела я онемевшими губами. В ушах Билла Набатом. «Ты — моя родная сестра, Шерилин Зной. Именно этих слов я ожидала, но...» «Шерри, анализ показал, что ты дочь Файрхана Зной», — торжественно сообщил скит. Я непонимающе наморщила лоб. Имя мне вообще ни о чем не говорило, а вот Саверину оно было знакомо. «Погоди, это старший брат твоего отца, который погиб 25 лет назад, и поэтому у вас произошла смена наследника?» «Если что, мне 19», — напомнила я. «Тут какая-то ошибка. Он не может быть моим отцом». «В том-то и дело, что ошибки быть не может, и получается, что мой дядя, истинный глава дома зной, жив», но по какой-то причине скрывается. Да уж, чем глубже копаем, тем больше проблем наружу вытаскиваем. Я начала подозревать, что вокруг меня самого рождения что-то закручивалось, а все случайности не случайны. Стало как-то особенно тревожно, и только плечо стужи, с которым я соприкасалась своим плечом, грело и придавало сил. — А ты про меня что-нибудь рассказал? — спросила я осторожно. Получается, двоюродного брата, когда официант, принесший наш заказ, ушел. «Конечно нет!» — возмутился скит «Я же поклялся! Да и вообще, как сегодня выяснилось, от меня тоже многое скрывают, как и от Саверина. Так что этот факт избавил меня от чувства вины перед домом зной за сохранение твоей тайны». Я, кстати, тоже был дома и спросил у матери, что происходит. Она ответила честно. «За место главы мне придется побороться, поэтому меня и не посвящают во все дела». Я встревоженно вскинула взгляд на Саверина, пытаясь дать ему поддержку и заверить, что на его стороне Но все же кое-какие сведения я от нее получил. «Какие?» – заинтересованно подался вперед Скит. «Например, про этого скользкого мэтра А еще узнал, что один из ныне живущих хранителей знаний заведует главным исследовательским центром, который находится в Небесной долине». «Серьезно? Профессор Чокрак распутье – хранитель?» «Как выяснилось. А у вас о нем сведений нет, что ли?» Скит виновато скривился и отпил из стакана морса. Я не узнавал про хранителя. Так увлекся расследованием дела дяди, что все остальное у меня из головы просто вылетело. «А что удалось выяснить?» — спросила я. «Одного хранителя нам вполне хватит. А тема моего рождения тоже теперь казалась важной до такой степени, что потели ладони. Что история мутная. Я всегда считал, что дядя был непутевым, не хотел учиться и постоянно позорил семью за голыми. А с магией так обращаться нельзя. Поэтому мой дед надел на него ограничители». и отправил служить в армию на пустой виток. «Сурово! Там же много прорывов, из которых бесконечно лезут твари!» осуждающе покачал головой Саверин. «Очень сурово! Тем более на одном из таких прорывов дядя якобы и погиб, и по семейному преданию, именно по этой причине дед начал быстро угасать и пережил сына всего на семь лет, хотя мог бы со своей силой бести еще пару протянуть». «Действительно странно, «Где-то тут закралась нестыковка», — задумчиво протянул стужа. «Я тоже так подумал и пошел к отцу с вопросами. Но разговор у нас сразу не задался. Отец вышел из себя и принялся обвинять меня в отлынивании от учебы. В праздном любопытстве собирание собирании сплетен. А это значит что? Он переключал твое внимание первым же доступным способом». «Именно», — скит хлопнул ладонью по столу. «Поэтому я отправился к матери. Она тоже пыталась отпираться, но пару раз оговорилась». И я понял, что настоящая история далека от официальной версии. скит переходи уже к главному, а то у тебя такой тон, что мне страшно», – пробурчала я. «Шерри, я повторю, что это лишь версия, которую надо проверять». «Помню», – ответила глухо. Я внутренним слухом слышала эхо собственного пульса, а во рту пересохло. Пришлось сделать глоток морса. «Ну так вот, у меня сложилось впечатление, что дядя вовсе не погиб. а снял ограничители и возглавил дикарей и радикалов, которые добиваются основания пятого дома и ответственность за многие теракты, включая тот, в котором пострадали Саверин и его отец. Я ахнула и зажала рот рукой. «Какой кошмар! Это что же получается? Мой отец виновен в гибели рефлекта и отца стужи?» Саверин как будто прочитал мои мысли и, обняв меня за плечи, притянул к себе. «Шерри, даже не думай на эту тему!» — приказал строго. «Ты к той истории не имеешь никакого отношения. И вообще, это лишь теория скита, которую надо проверять. Но это не так срочно, как посещение хранителя. Предлагаю сейчас придумать, каким образом заставить его поделиться Шерри силой». «Да-да, нам нужен хранитель. А то на этих подготовительных курсах такая скукота!» Поддакнул внезапно проявившийся на соседнем со скитом кресле Рэш. «Преподы ничему толком не учат. Студенты, сплошь трясущиеся желторосики». Причем силы у всех мизер. Ничему там мою шер не научат. А вот хранитель — это хорошо. И родитель шер тоже нам пригодится. А вы знали, что его мать была диким магом? Она была метаморфом, и сыну передала способность менять обличие. Нам такое тоже не помешает. а Вот те раз. Скит откинулся на спинку кресла и уставился на разноцветного дракона с огромным недоверием. Я так вообще до речи потеряла. Про это у нас в родовой книге ничего нет. Попробовал усомниться Скит. «Но дед был женат только на моей бабушке, и от этого брака родилось два сына». Рэш пожал плечами и припечатал без всяких сомнений. «Врут, в Шерри есть примесь крови иных, нестихийных магов, и еще энергия кристаллов, поэтому она особенная, и мне подошла. Кстати, я могу почуять ее родителя. Хотите его отыскать?» За столом разлилась гробовая тишина. Мы трое только переглядывались, пытаясь прочесть мысли друг друга. Закончилось тем, что парни уставились на меня, отдавая безоговорочное право принять решение. А я... Опять предпочла спрятаться в норку. Хотя бы на время. Обязательно его разыщем. Но позже. После того, как получим силу хранителя. А я освою множество заклинаний. Мало ли, как он на наш визит отреагирует. Нужно быть готовыми ко всему. Согласен. Поддержал меня Саверин. Тогда надо пошевеливаться. Как я понял, До радикалов уже дошло известие, что в изобильном появился водоворот в паре с неведомым уникумом. Боюсь, это их всколыхнет. «Не надо, я не хочу. Но кто меня будет слушать?» «Да, у меня тоже есть такие сведения», — мрачно уронил Саверин. «Совету дома стужи уже предъявили процесс сокрытия водоворота Мать даже проверила мои ограничители, чтобы убедиться в моей непричастности, и обновила заряд при совете». «Ты как?» Стрепенувшись, спросила я, положив ладонь на руку Саверина. «Нормально, Шерри. Они каждый месяц их проверяют и обновляют. Я давно умею сбрасывать ненужный мне балласт». Пожав плечом, беззаботно хмыгнул стужа. «Тогда обсудим визит к профессору Чокрагу?» Выдавив улыбку, предложила я. «Только давайте поедим. Я уже запарился слюни глотать». Пробурчал Скит. «И правда, перекусить давно пора. Я схватилась за вилку. А я наелся». объявил Рэш довольно. «Кто-то щедрый кинул в нас воздушной прослушкой и огненной беспечностью». Парни отложили приборы и заскрепели ножками стульев. «Где они?» спросили хором. «Ешьте спокойно, уже ушли», махнул лапкой Рэш. «В самом начале попытались, а когда поняли, что не выходят, покинули трактир. Они, кстати, не вместе были». «Может, просто студенты развлекались, оттачивали навыки, так сказать». «Заведение вечером пользуется популярностью», — с надеждой уточнил Скит. «Этого я не знаю. Может, и студенты». Пожал плечами Рэша и изобразил виноватую улыбку. Выглядела она скорее ужасающей чем виноватой. Но мы дружно решили не нагнетать. И действительно, какое-то время молча ели еще не остывшие восхитительные блюда. Стейк из редкой морской рыбы под белым соусом, запеченные на открытом огне ножки птицы, тушеные овощи, мясной рулет. «Все, я объелась». Первой сдалась я. Мне теперь ни о чем думать не хочется, только спать. Скит полез в карман и достал маленькую бутылочку. «Огненный энергетик», — пояснил, тряхнув ею перед моим лицом. «Капнуть может пару капель — это безопасно. Рецепт дома зной для членов семьи». Но не успела я рта раскрыть, как Рэш ловко стапал бутылочку, сквырнул крышку и вылил содержимое себе в пасть. «Шерри, такое не надо. У нее есть я». сообщил, проведя лапой по горлу, словно проталкивая энергетик дальше. «А мне пригодится. Мне все, что дает энергию, очень надо». «Рэш, так нельзя!» Возмутилась я. «Да ничего, шэр Неуверенно заступился за обжору Скит. Но что странно, в тот же миг я почувствовала резкий прилив сил и сон как рукой сняло. Больше скажу, мозг начал работать куда активнее, чем сегодня во время лекций, и я принялась выдавать идею за идеей. Вот что я думаю. Небесная долина находится мало того, что далеко, так еще и наведаться в исследовательский центр нам нужно в рабочее время, чтобы хранителя застать. Поэтому отправиться в дорогу предлагаю послезавтра. У нас будет выходной, а в серединном, насколько мне известно, будет последний рабочий день. У них же там другой календарь. Да, причем выехать предлагаю даже завтра вечером. Прибудем на место как раз к утру. Подключился скит Там еще место такое, на Макбалиде не доберешься, посетовал Саверин. Лететь на ящеробусе придется. Расписание бы узнать. «Лота из серединного. Я могу у нее спросить», — предложила я. «Не надо», — мотнул головой скит. «В четвертой комнате живет всполых зной. Его семья как раз и владеет компанией «Ящер-экспресс». Прошу у него». «Отлично», — хлопнула я в ладоши. «Тогда обсудим план, когда быть силучу крагораспутия. Кто знает, каким образом такие маги вообще выплескивают ее в пространство». «Они ее не кидаются. Сила исключительно созидательная», — подсказал Рэш. «Просто когда хранители получают новые знания, сила из них выходит и создает особое поле. Тебе надо просто рядом постоять». «Нет, не все, дорогой», — возразила я рефлекту. «Я должна профессору что-то дать для изучения, иначе зачем ему силу выпускать?» Рэш принялся чесать задний лап и бок, и все мы погрузились в раздумья. Чем можно удивить того, кто знает все на свете? «Может, дать ему какие-нибудь секретные сведения из тайников дома с тужей или зной? Чокрак ведь распутье, для него они могут быть совершенно новыми», — предположил Скит. «А интересно ли ему это?» — усомнилась я. «Все же он ученый, а не политик. Плевать ему на ваши тайны. Я думаю показать ему реша и пообещать, что он ответит на три его вопроса, а потом стереть профессору воспоминания о нашей встрече. У нас теперь ментальная магия есть». «Я могу», — покивал мой дракон. А парни опять уставились на меня круглыми глазами. То ли удивились, что я придумала такой гениальный план, то ли прикидывали, как могли так долго не замечать, что у меня с головой проблемы.